Глава «Как не надо разводиться», часть вторая. Чуть не впилившись в пару поворотов, за которыми мрачным напоминанием о соблюдении скоростного режима торчали покрытые дорожной пылью пластиковые веночки и кресты, я все же попытался успокоиться и послал Даше сообщение, что могу опоздать. Лучше приехать на час позже, чем не приехать вообще. И даже скорость сбросил, увы, недостаточно. Она перезвонила, и пока я вслепую попытался нашарить, где там громкая связь включается, не заметил всех признаков засады на трассе. За поворотом меня и тормознули, я едва успел ответить на звонок, и тут же пришлось телефон вырубить. Пока суть до дела, пока оформляли и танцевали танцы, намёков на откупиться на месте, опаздывать я стал ещё хлеще. К дому Аллы, бывшему своему. Подкатил уже ближе к двенадцати. «Выключил бы телефон с утра, уже бы развелся спокойно и разруливал остальные проблемы свободным человеком. Но я знал, что если бы с родителями что-то на самом деле случилось, не простил бы себе. Тысячу раз на этом Алка или Витька будут играть, и тысячу раз поведусь. Как иначе-то?» Но досада скребла по сердцу, соднила чем-то неучтенным. «Или чертова интуиция намекала?» Но не мог я не попытаться разойтись с Аллой окончательно. Деньги, пыль, еще заработаю. Я свою Дашу ждал столько лет не для того, чтобы потерять из-за каких-то копеек. Вышел из машины, подхватив телефон, и только тут с досадой вспомнил, что не перезвонил. Ладно, пусть только дождется. Зацелую насмерть, заглажу вину всем, чем смогу, лишь бы уже вместе. «Богдан!» — Алла ждала у своего Мини. Эффектная. Любила она одеться в тон машинки и изображать в нашем родном болоте столичную штучку. Забавно, что даже в этом Даша её умудрилась обойти, нисколько не стараясь. По ней было видно, что она и правда только из Москвы. И остромодные шмотки она носила так небрежно, как умеет носить только там, где все так ходят. «Сядь», — поджала свои алые губы моя почти бывшая благоверная. И сама забралась в салон, щелкнула замком. Я втиснулся следом за ней. Двигатель негромко тарахтел, играла музыка, словно мы собираемся поехать в кино или в клуб в соседний город, а не прощаемся навсегда. Капля ностальгии такая, напоследок, чтобы не жалеть. Алла зашуршала бумагами, стала доставать из папки один листок за другим, протягивать мне, совать их в руки. Они заполоняли салон огромными белыми бабочками, разлетались в разные стороны. «Значит, ты оставляешь мне квартиру? Машина моя, конечно». «Дача вообще родительская была?» Нервно как-то скомканно бормотала она, подсовывая мне ручку и заставляя расписываться на каждом листке. «Наши сбережения, ценные бумаги. Что насчет бизнеса, Богдан?» И уперлась в меня слишком пристальным взглядом. Сжала губы так, что они побелели даже под алой помадой. «Совесть есть?» — спросил я. «Давай вот еще мое дело жизни пилить будем». Там бабла даже с оборотом меньше, чем в квартире нашей с ремонтом и обстановкой. И кредит отдавать. Квартиру с ремонтом уже не считаем, дорогой. Ремонт уже никак не отделить, так что... Да. Алла как-то нехорошо улыбнулась. Будем пилить. Чёрт с тобой. Я быстро прикинула кого можно взять в долг, чтобы выплатить ей половину. Дай сюда. Я потянулся за листком, но Алла вдруг его отдёрнула от моих пальцев. и склонилась ко мне, глядя своим странным взглядом чуть из-под лобья. «Сначала поцелуй». «Ал, ты совсем меня разлюбил?» — спросила она, склонив голову, наивно, словно девчонка. «Я с тобой развожусь. Кажется, это ответ». «Я не верю, что ты всерьёз», — она растянула алые губы в улыбке. «Ты ведь девчонку эту не знаешь толком. Поваляешь и забудешь». Эта девчонка за месяц показала мне больше любви и заботы, чем ты за десять лет. Впрочем, что говорить, ты не поймёшь. Давай свою бумажку, ал Я вдруг почувствовал усталость, как часто бывало во время ссор с ней, когда было уже проще на всё согласиться, чем продолжать. На эти деньги ты со своим Витенькой сможешь умотать и стать настоящей француженкой, как мечтала. «Я тебя люблю», — вдруг с истерической ноткой прошептала Алла. «Тебя? Ты не понимаешь?» Глаза у неё блестели. Я всё-таки вывернулся и выхватил последний листок, подписал и дёрнул ручку двери. Она не открылась. «Не думаю. И не думаю, что любила когда-нибудь», — спокойно сказал я. «Теперь я знаю, как выглядит любовь. Поверь, мы ошибались. У нас была не она. Всё, выпусти меня, я тебе всё отдал». «Я не отдам тебя ей», — она сказала это спокойно, отвернувшись от меня. Положила руки на руль, ворох бумаг опал, отхлынул морской пеной куда-то на заднее сиденье. Мы же договорились. Все деньги ерунда, сказала она очень тихо и медленно, как в фильме ужасов, повернула ко мне лицо. Её зрачки расползлись на всю радужку, глаза были чёрными и безумными. Мне нужен только ты. И вдруг она резко дёрнулась ко мне, впечатываясь в губы липкими алыми губами. Я оттолкнул ее, дернул дверцу еще раз. «Открой!» «Не отдам! Не отдам! Я боролась за тебя! Я все вложила в тебя! Ты мой! Мой! Мой!» ал тише! Спокойно!» «Где тут у нее эта чертова кнопка замка?» Но «Я не успел ничего сделать. Алла вдавила педаль, и машина резко дернулась. Меня мотнула назад-вперед. Конечно, я не пристегивался, садясь поговорить». «Алла!» Когда машина рванула вперёд, я уже не рискнул выхватывать у неё руль. У нас тут не кино про гонки, а реальная жизнь. «Раз не любишь меня, то и ей не достанешься», — прошептала Алла, вцепляясь длинными тонкими пальцами в руль так, что, казалось, отодрать их не сможет никто. «Я хочу умереть твоей женой». «Стой!» Но Мини разгонялась, летя по нашему бульвару, минуя светофор за светофором, неважно, что там был за свет. Я пытался застегнуть ремень на ходу и одновременно придумать, как ее можно остановить. Почему на курсах экстремального вождения рассказывают какую-то ерунду про то, как тормозить в гололед, но не говорят, как справляться с безумными бывшими женами, которые гонят машину? Алла, там забор! Да! Блин, надо было купить ей тот джип, там бы выжил. Вот такой была моя последняя мысль. Хотя нет, предпоследняя. После неё я всё же дёрнул руль к себе, выворачивая машину боком, что-то страшно заскрежетало, сминая как фольгу глянцевую коробочку мини о бетонный забор военной части. в бок что-то очень неприятно воткнулось, давя и давя и давя. Наконец выстрелили подушки, и я шарахнулся обо что-то виском, проваливаясь в черноту. И вот последней мыслью, даже картинкой перед этой чернотой, был образ Даши. Как она обернулась тогда? Светлая, невесомая, счастливая. И я запомнил ее такой для того, чтобы увидеть сейчас.